Глава четырнадцать. Летиция. Нис некоторое время молчал, видно мысленно вертел вопрос в голове. Я была уверена, что он спросит, на полу лежало мороженое, но Ларнис меня удивил. «На вашу лавку наложено заклятие?» Негромко произнес он. «Что?» Зашептались вокруг. «Заклятие?» «Да кому нужно накладывать заклятие, чтобы убить лавочника? Это дорого!» «Можно дальше допрос поведу я?» Снова вылез Арвил. «Уже ясно, что Ларнис его повел куда-то, не в ту степь. Это же просто смешно!» «Вам смешно?» Холодно поинтересовался декан. «Давайте дождемся ответа свидетеля. Ларнис, мне кажется, свидетель вас не услышал. Переспросите». На вашу лавку наложено заклятие. Протяжное «да» положило конец спорам. В аудитории повисла звенящая тишина. Вы сами попросили наложить заклятие? Продолжал Ларнис, и на этот раз никто его не перебивал. Все молчали, боясь пропустить хоть слово. Я совершенно не понимала, куда он ведет, и как ему помогла информация о том, что Лурс Продавал мороженое. «Да...» Последовал ответ. «Это заклятие холода?» Начал было низ, но тут же сам уточнил вопрос. «Это заклятие превращает лавку в большой холодильный ящик?» Холодильные ящики – не редкость. Даже у моей тетки есть такой. Обычный ящик, на который наложено заклятие холода. Они бывают разных размеров, и из какого угодного материала. Тут уж каждый выбирает на свой вкус и кошелек. Есть совсем простые, деревянные, сколоченные из досок, похожие на ларь для хлеба. Есть из металла, дорогие, украшенные затейливыми рисунками. Тетка очень гордилась своим. С виду ничем не отличался от напольного сундука. На выгнутой крышке нарисованы синей краской морозные узоры. Сама крышка даже не прохладная. А вот стоит поднять ее... В детстве я не переставала удивляться этому маленькому чуду. В доме жарко, а в холодильном ящике стены покрыты толстым слоем льда. Помню, я даже откалывала кусочки. И не только, чтобы подлечить мой слабый нос, но и просто рассасывала во рту, как леденец. Это отлично охлаждало в летний зной. Неужели лавочник превратил в огромный холодильный ящик всю лавку? «Да!» – прогудел господин Лурс, будто в ответ на мои мысли. «Интересно, как там внутри?» «Стены покрывал иней, а на потолке росли сосульки, но это опасно!» «Ой!» – воскликнула я вслух, озаренная догадкой. «Похоже, и низ это понял, но куда раньше меня, а вот однокурсники...» судя по их напряженным лицам, еще не поняли. Очень хотелось похвастаться вслух, что я, кажется, нащупала разгадку, но я прикусила губу. Это дело Ларниса. Он ведет его в нужном направлении, и было бы не очень красиво с моей стороны перетянуть одеяло на себя. — Возможно, вы давно не обновляли заклинание, — продолжал Ларнис. — Это дорого, особенно если речь идет о... О холодильном ящике такого размера. Гоблин молчал. «Не строй предположения, спрашивай», – поправил его мэтр Ригас. «Дела в лавке в последнее время шли не очень хорошо?» «Да...» «Я едва не подпрыгивала на месте от возбуждения. Куда делся мой страх? От него не осталось и следа». «Вы давно не обновляли заклинание холода, потому что экономили». Да. В последние дни стояла жаркая погода, не свойственная началу осени. Возможно, господин Лурс ждал, что вот-вот похолодает, тогда и обновлять заклинание не придется. Вслух рассуждал Низ. А, я понял! Зарал Арвил. Это? Тихо! Поднял ладонь декан. Теперь молчите. Арвил насупился. Ничего, потерпит. А то понял он, когда уже все поняли. И снова решил показать, какой он молодец. Когда вы пришли в лавку, то заметили на полу лужи? Продолжал допрос низ. Да. Это начал таять лед, покрывающий стены и потолок. Заглинание слетело не сразу. Оно становилось то слабее, то сильнее. Из-за этого на потолке выросли сосульки, как бывает в оттепель перед похолоданием, – размышлял Низ. Я кинула быстрый взгляд на однокурсников. На многих лицах застыло удивление и восхищение. Они слушали, кивали и не перебивали. Ларнис сейчас выглядел, как настоящий уверенный в себе дознаватель. Голос его звучал спокойно и убежденно. «Вы подошли к полке» на которых хранились коробки с мороженым. Продолжал рисовать картинку Ларнис. И внезапно услышали треск над головой, но даже не успели понять, что это. Гоблин молчал, но раскачивался на стуле все сильнее. «Вы услышали треск?» «Да...» выдохнул господин Лурс. «Бедный, бедный!» Из-за попытки сэкономить... Он стал жертвой несчастного случая. Господина Лурса убила сосулька, сорвавшись с потолка, а потом она растаяла, превратившись в воду. Громко объявил Ларнис, повернувшись к нам. Дело раскрыто! Я не сдержалась и захлопала, впрочем, как и остальные. Я и подумать не могла, что расследование может стать таким увлекательным занятием. Неудивительно, что нас, кукловодов, Побаиваются и опасаются, если при встрече с покойником мы испытываем не ужас, а азарт. Я не представляла, что так воодушевлюсь. Может быть, преподаватели все-таки знают, кого отправлять на факультет ментальной магии? Отлично, Ларнис!» Улыбнулся декан. «Я знал, что вы справитесь». Потом мэтр Ригас обратился к нам. «Скажите, в начале занятия вам было страшно?» «Да!» – произнесли несколько голосов. «А теперь страшно?» «Нет!» – дружно ответили все, а кто-то добавил. «Смотрите-ка, методы допросов действуют и на студентов!» И мы рассмеялись, окончательно сбросив напряжение. «Я специально начал первое занятие с практики, чтобы вы поняли, что все не так страшно и мерзко, как вы себе успели вообразить». «Да, Лулиана?» Лули наклонила голову и уставилась в пол. «Профессия дознавателя уважаемая и нужная. Родные господина Лурса опечалены его смертью, но они, по крайней мере, не будут мучиться от неизвестности. А сколько настоящих убийств раскрыли выпускники нашего факультета и сколько раз именно они помогали выигрывать сражения во время последней стодневной войны с Севером». Я всех поздравляю с первым раскрытым делом. Я думала, что после занятия по специальности во время обеда не смогу проглотить и кусочка, а сама смела все, что лежало на тарелке. Аппетит не испортился.